Богоявленский переулок соединяет две важнейшие магистрали Китая города улицы Никольскую и Ильинку. Впервые упомянут под таким названием в 1468 году. Богоявленский монастырь, давший имя переулку, известен с конца XIII века. В 1930 году переулок был переименован в Блюхеровский. В 1935 году — в проезд Куйбышева. В 1990 году он опять получил первоначальное название. Правую сторону переулка занимают в основном монастырские строения. богоевленские соборы-кельи, номера со 2 по 6, 1693-1696 годы, 1870-1880 года. Богоявленские торговые ряды, номера с 4 по 6, 1870 годы. Сдававшийся монастырем в аренду. Дом номер восемь, теплые, то есть отапливаемые торговые ряды, появился в 1865 году архитектор Никитин.